как и прежде падают яблоки, всплёскивает рыба, покоем дышит сентябрь, очищаются воды. Ни что на хуторе не напоминало о войне, о человеческих страданиях. Вот если выйдет, как задумал, здесь он и поселится. Перевезёт хату из села. Только оставит на старом месте скифских да половецких каменных баб. Пусть кому-то воют. И почему они озлились на него? Может, потому что перебил им туловище и ноги? Пу! Как можно поверить, что и камень живет? А возле хаты он построит хмелярню, потому что хмель при всех властях, хоть и дурманит головы, а в цене не падает. Еще раз оглянувшись на село. нет ли посыльных из управы магазинник ставит ногу на гнилое бревно по нему добирается до крохотного вербового челна разматывает удочку поглядывает на жёлтое взлохмаченное солнце а сам всё думает о хуторке что стоит обмётанный прозолотью верб зелёным дыханием отавы и в бабьем лете Тут хорошо растут трава и отава. Хоть бы забыв все войны, пройти с косой, услышать звон и перезвон ее, наметать душистых капюн, набрести на шмелиный мед и усталом прийти домой, не грешником а хозяином, которого ждут женская верность и доброта. Да все это уже не для него попался в чертову упряжь, как жаба в тенета, ни в зад, ни вперед. И тут на ходарке страх догнал его, хотя и убегался он от него из села. Вздохнув, нашевил крючок кусочком вареной картошки и забросил удочку под стрелы камыша, которые и не журились, что уже миновали проводы лед. Поселись здесь и живи в одиночестве, как отшельник. Он ни сколечка не боялся одиночества, пугали только бешеные весы войны. Что они отвешат каждому из нас? Теперь взгляды и мысли магазинника останавливаются на белом из гусиного пера поплавке, который тоже может дать какую-то отраду и усыпить невеселые мысли. Над самой водой пролетел. Белобровый перевозчик. Ай скмуше тихо-тихо выплыла молодая утка. Она настороженно повела точёной головкой, успокоилась и вышла на чистоводье. За ней будто намолёванные в юнятся вишнёвые волнычки. Через год эта утка прилетит из дальних тёплых стран на этот же самый ставок. снесет с десяток зеленоватых яиц, выведет утят. А что через год будет с тобой? Пфу! Только одно и долбит мозг. Знать, повернуло время не на жизнь, а на смерть. Зи-зи, пискнул перевозчик, перелетая с одного берега на другой. На темных крыльях птицы четко выделялись белые полоски. А вот вскнул бекас и стремительно взлетел вверх. Когда-то ещё при жизни его отца тут иногда и зимовали эти длинноносые птицы. Каково только диво нет в природе. Вот недавно рогиня, что под пьяную руку проклинает свою новую должность, безбородька, о заодно и судьбу рассказал, как один старый врач лечит безнадёжно больных раком. И чем? Осенним потаённым грибом. Показывается он из земли только на один день, а возвращает человеку годы. Зизи -зи", снова пропищал перевозчик. Что ты перевозишь с берега на берег и понимаешь ли хоть что-нибудь в теперьшних сумерках? Качнулся Дерг, дерг, поплавок и вдруг обрывает что-то возле сердца и исчез в вишневой воде. От неожиданности магазинник забыл подсечь, просто дернул удильщика и сразу почувствовал вес рыбины, которая рванулась к камышам. Погоди, и погоди, так ты сразу порвешь леску. Староста осторожно выводит рыбину на чистоводье. изматывает её и немного погодя подводит к челну жаль что не захватил с очка кто бы мог подумать что в таком ставочке неистовой бандаренко разведёт вон каких карпов а где он теперь воюет или может отвоевался Еще движение руки, и из воды поднимается трепетный золотой слиток. Ей богу пара килограммов будет. Сорвется или не сорвется. Пружинит в дугу, гнется гибкая орешина и опускает рыбу в челн. Словно хищник на свою жертву набрасывается на нее магазинник. Темным, со скрытым солнцем у кором смотрит на него рыбина. и задыхается в сильных руках. Возле камышей встрепинулась, взлетела в небо уточка, за камышами забулькал довольный смешок. Пофартоунило пан ста раз ста. Пофартоунило таки. Разгибается магазанник, сначала ловит взглядом серые птичьи крылья, а затем брюкогоподобную голову жуликоватого полицая Терешка, который раскарячился на опрокинутом члне и посмеивается. Губы у него лоснящиеся, толстые, от него всегда смердит самогоном, ведь при новой власти Терешка не протрезвляется. А тут пан староста еще и покрупнее есть карп, даже десятифунтовики и. Лениво усмехается и лениво покачивается во пивох. Десяти фунтовики отцепляет магазинник карпа, тот напрасно трепещет золотом чешуи и звонко бьет хвостом по влажному днищу челна. Ты откуда же знаешь? Ловил в техую в мирное время. Поймаешь в сумерках такого красавца и попретерся к своей полюбовнице, а та уже знает дело. гогочет терешка, раскачивая лодку и живот. Теперь не ловишь. Сейчас нет интереса ждать её на крючок, потому как можно толом или гранатой глушить, вставишь за полы рви. Примилое дело убивает всё до макового зёрнышка. Как вы на это? Магазинник обозлился. Я тебе не отёсанное бревно, как глушану по агузку. Так сама глохнешь, гляди мне. Но Терешка не очень пугается угрозы и снова гогочет. Дурнее по смеху узнаешь. Не думаете ли, пан староста, этот ставочек к своим рукам прибрать? Так и думаю. Тогда надо партизанскую голову искать. Теперь они как раз в цене. Скалит выщербленные зубы Терешка. А ты откуда же такой весёлый свалился? Опять волочишься за какой-нибудь молодухой? Да нет, из Крайса приплёлся. Ходил за семь вёрст киселя хлебать. Что-нибудь новое есть в Крайсе или вообще? Нарочно вставляет то словцо, которое прилипилось к магазиннику стёпочке. И вообще И в крайсе тережка петернёй стирает с лица весёлость, оттопыривает губы. Возле девичьего брода Лаврин Гримич уже который день раскапывает старинный курган. И что вы думаете? Нашёл-таки в нём не только черепки, но и какие-то украшения и даже золото. Правда? Застывает магазинник, а в мыслях начинает ругать себя: "Ты тут дурень на Карпиков позарился, а кто-то золо там разживается. Правда? Сам видел эту диковину. А чьи же головы были на червонцах? Нашего или не нашего царя, чужого древнего, с бараньими кудрями. Тогда на них и цена должна быть меньше. Это уж какой покупатель случится." зависть омрачает лицо магазинника